На двери висел замок, он открыл его и жестом пригласил меня внутрь. Я не шелохнулся, и он повторил жест более настойчиво. — Не испытывай моего терпения, Джон! Ты убил близкого мне человека, и это не располагает меня к тебе. Но ты показался мне любопытным. Я советую тебе не терять этого статуса. Я помедлил, но как только он поднял пистолет, прошел в чулан. Форман улыбнулся и закрыл дверь. Я услышал, как он повесил обратно тяжелый замок. — Увидимся утром, — сказал он, постучав по двери. — А пока, раз ты не хочешь Стефани, я забираю ее себе. Я услышал шаги, потом кряхтение. Видимо, он поднимал тело. Снова шаги, медленные и тяжелые. Они удалились в другую комнату. Сначала мягко по ковру потом звучно, почему-то жесткому, вроде линолеума, потом снова мягко. Наконец донесся громкий удар и далекий звук падения. Я попробовал открыть дверь, но ручки внутри не оказалось, а замок не поддавался. Я ощупал края, в поисках щели или отверстия, или, не знаю, чего-нибудь. Я заперт в доме с сумасшедшим, сумасшедшим демоном, который уложил меня в кроватку, рассказав перед сном историю о том, как приятно мучить людей. Мне вовсе не хотелось трчать здесь, но дверь не оставляла надежды. Как минимум ночь я вынужден буду провести в доме. Я пошарил по штукатуренным стенам чулана и обнаружил глубокие дыры, маленькие размером с палец, будто кто-то пытался проковырять стену, и большие неправильной формы, словно кто-то ломился в нее. Стена за гипсокартоном была усилена прочным деревом, не исключено, что специально. Я обследовал другую стену, без пробоин, нашел там тоже дерево и сдался. Форман, похоже, специально оборудовал дом так, чтобы избежать было невозможно. Не исключено, что мне удалось бы выломать деревянные панели или даже дверь. Но это произвело бы шум и разрушения, которые наверняка не понравились бы Форману. По очевидным причинам я не хотел обострять наши отношения. Но какие у меня имелись альтернативы? Ждать, когда он вернется? И что он сделает? Но даже если мне удастся бежать, куда я пойду? Он знал, где я живу, и явно не стеснялся нарушать закон, когда было нужно. К тому же я все еще не представлял какой демонической силой он наделен. И в этот момент до меня донесся крик. Его приглушило расстояние, стены, двери, но я хорошо его слышал. В первый раз она, кажется, прокричала, «Зачем вы это делаете?» Потом «Я ни в чем не виновата!» А после раздались лишь неразборчивые стоны. Какая-то часть меня хотела отвернуться, заткнуть уши притвориться, будто ничего не происходит. Но я не сделал этого. Я прислушивался, ловил каждый звук, прокручивал сценарий у себя в голове. Исходя из наших разговоров, я предположил, что замученная женщина, труп, который я осматривал в морге, это одна из игрушек Формана. И он и есть второй убийца. Поскольку я видел его работу, то представлял себе, что он вытворяет со Стефани. Высокий виск, вероятно, вызван прижиганием, глухие вскрики, ударами и уколами. Я понимал, что означает каждый звук, и мог заткнуть уши, чтобы не слышать, но проще было не обращать внимания. Я сделал то, что часто делал по ночам в детстве, свернулся калачиком и отключился. Спустя время ее криком присоединился второй голос, мужской. Голос Формана. Звук его потрясал. Он кричал на нее и в то же время в страхе кричал вместе с ней. Два голоса доросли до мучительного крещенда, а потом вдалеке хлопнула дверь, и надрывающийся, плачущий голос понесся по коридору мимо меня к входной двери. Я услышал быстрые, тяжелые шаги, спешащие покинуть дом. Загремел замок. Раздался отчаянный удар по входной двери. Потом треск, и дверь с грохотом распахнулась. Шаги из дома переместились наружу. И тут Форман издал крик такого первобытного ужаса, что я весь покрылся мурашками. Крик продлился несколько секунд и оборвался. Я различал только шум ветра в деревьях и редкие удары двери об стену. Потом шаги вернулись но теперь направились не вглубь дома, а прямо к моему чулану. Я услышал стон, и моя дверь содрогнулась, это форман припал к ней с той стороны. — Помоги мне, Джон! — взмолился он измученным голосом. Дверь задребезжала от того, как он стал в нее биться. — Помоги мне! Помоги! — Что вам? — я не знал, что сказать. — Что случилось? — Это слишком! «Слишком много боли! Ужаса! Это невыносимо! Невыносимо!» Форман был монстром, демоном. Он сам в этом признался. Что так его напугало? Я не могу вам помочь отсюда! Сумею ли я использовать этот шанс для бегства? Выпустите меня и скажите, чего вы боитесь? Что-то тяжелое ударило в дверь. Это Форман замолотил по ней кулаком. Форман? Вы меня слышите?» До меня донес резкий вздох, потом еще один, словно тонущий, выныривал на поверхность и хватал ртом воздух. «Форман, выпустите меня, я вам помогу!» «Ты уже помог!» — сказал он. Голос его выровнялся. Дверь прижалась к косяку, когда он навалился на нее, и снова отошла. Он встал я услышал как заскрипел пол под его шагами о чем вы говорите крикнул я фурман ты глоток свежего воздуха джон увидимся утром он ушел и дом погрузился в тишину а потом тишина постепенно ожила звуками приглушенный шепоток отдаленные рыдания резкие вскрики, которые почти сразу же смолкали заскрипели доски На крыше, в стенах, в полу, а за всем этим слышался низкий ровный шум, позвякивание, скрежет, шарканье, откуда-то из темноты под полом. Дом плакал, стонал, дышал, боялся и ненавидел. Я закрыл глаза, мечтая о смерти. Глава шестнадцатая Я проснулся от звуков бегущей воды, душа. Под дверь проникали лучи света, слабые, но почти ослепительные для моих усталых глаз. Наступило утро. Душ вскоре выключился. Раздались тропливые шаги, скрип пружин кровати, металлический шорох плечиков для одежды о стенке шкафа. Весь дом, казалось, затаил дыхание, прислушивался. Зазвучали новые шаги все громче, приближаясь, потом стали стихать. Открылась и закрылась дверь, зазвенели ключи, звук, приглушенный деревянными панелями и расстоянием. Ключ повернулся в замке, встали на место запоры. Хлопнула дверца машины, заурчал двигатель, под колесами отъезжающей машины захрустел гравий. Двигатель прибавил обороты, а потом звук стал удаляться и пропал. Мы. Остались одни. Прежде чем попытаться открыть дверь, я заставил себя выждать, проверить, что Фурман действительно уехал, а не играет со мной и не прячется в соседней комнате. Я чувствовал себя подозрительным и уставшим. Десять минут прошли мучительно медленно. Убедившись, наконец, что это безопасно, я уперся спиной в стену чулана и изо всех сил надавил ногами на дверь. Она не подалась. Я поменял положение, левую ногу упер в косяк и примерился для удара правой. Ободок света очерчивал дверь, и я прицеливался ногой рядом с этим ободком. Удар. Безрезультатно. Еще раз. Потом еще. Сильнее и сильнее. Дверь была, видимо, усилена, как и стены. «Кто это делает?» Я подпрыгнул от удивления, никак не ожидал услышать голос. Он был тихий, далекий, явно женский. «Стефани!» — окликнул я. «Кто такая Стефани? И кто вы?» Говорящий находился где-то в доме, но в дальнем его углу, возможно, за закрытой дверью. И голос его звучал недовольно. «Меня зовут Джон. Форман привез меня прошлым вечером». «Это он с вами играл вчера?» «Играл?» Он упоминал о своих игрушках. Судя по этим словам, он имел в виду людей. «Нет», — ответил я, — «со Стефани, секретаршей из полицейского участка». «Кто она безразлична? Почему вы что-то ломаете?» Недовольная интонация в голосе стала заметнее. «Я в чулане, пытаюсь выйти. Вы думаете, я не знаю?» — спросила женщина. — Он придет в бешенство, а я гарантирую, что в таком состоянии он вам не понравится. Я помолчал, вспоминая вопли Стефани прошлой ночью. — Почему эта женщина сердится, что я пытаюсь освободиться? — Вы одна из пленниц? А кем я еще могу быть, черт побери? — Я выберусь отсюда, — пообещал я. — Сбегу и приведу помощь. «Нет — Нет! — закричала она. Теперь в голосе сквозило что-то еще. Отчаяние. — Как вы сказали, вас зовут? — Джон. — Джон, послушайте, я знаю, вы думаете, что сумеете выбраться, но это заблуждение, мы все пытались. Вы считаете, нам здесь нравится, но отсюда еще никому не удавалось спастись. И чем ближе кто-то подбирался к возможности побега, тем больнее это отзывалось на всех нас. Я снова ударил в дверь, сильно ударил. Она. Чуть расщепилась с края. «Джон!» — прокричал взбешенный голос. «Джон! Прекратите!» Я ударил еще раз, подальше от косяка, используя его как рычаг. От удара дерево прогнулось. «Из-за вас кто-нибудь умрет! Вы думаете, он этого не сделает? За последние недели он убил четверых!» «Джанеллу Уиллис!» — ответил я, снова пиная дверь. Доска прогнула сильнее и Викторию чатом. имена других я не знаю. Но откуда вы знаете эти? Он подбросил тела, так, чтобы мы нашли. Пытался подстроить мне ловушку. Я ударил еще раз. Доска треснула, и часть ее отлетела, оставив дыру. Но я не собираюсь в нее попадаться. Черт возьми! Я наклонился и оторвал обломанную доску. Дыра получилась достаточно, чтобы проползти хотя сам процесс обещал быть не из приятных. «Вы думаете, нам это сойдет с рук? Вы, вы думаете, ничего не случится? Он не остановится, когда прикончит вас, он займется всеми нами!» Я просунул голову в дыру, стараясь не поцарапаться о щепки, и осторожно огляделся. При дневном свете комната, пустая и грязная, казалась еще мрачнее. Старая мебель протерлась, пожелтевшая обои на одной из стен отклеились и обвисли. Я аккуратно выпростал руку и уперся в дверь с другой стороны, чтобы помочь себе протащить плечи. Щепки задевали кожу, оставляя следы, но я протиснулся и вынул вторую руку, ободрав ее до крови. Когда обе руки оказались по ту сторону, я протащил корпус, глубоко выдохнув, чтобы стать как можно тоньше. После этого я без труда выволок ноги, и, поморщившись, встал. Левая рука и спина кровоточили. Голос продолжал сердито кричать на меня. К нему присоединился целый хор. — Сколько вас здесь? — спросил я. — Четыре, в подвале, и еще та, с кем он вчера играл. — Вы уверены, что больше никого нет? — уточнил я, подходя к окну и выглядывая наружу. Мы находились глубоко в лесу. Машина исчезла. «Дом довольно большой. Мы слышим, если он кого-то привозит. И знаем, если он кого-то убивает, потому что потом он часами кричит об этом. Подсчитать, сколько живых, а сколько мертвых, не так уж трудно». Я остановился на полпути к кухне. «Почему он кричит?» «Потому что он больной недоносок», — проворчал голос. «Какое вам дело?» «Когда я выберусь отсюда, он снова придет за мной», — сказал я, заходя на кухню. Там царила грязь, на кухонном столе и плите стояли немытые тарелки, стены были забрызганы жиром, одна из дверей в шкафу отсутствовала, а один из двух стульев у стола представлял собой не более чем металлическую раму для потертой, просиженной подушки. «А когда он придет за мной, мне нужно знать, чего от него ожидать!» «Вам отсюда не выбраться!» — гнула свою женщина. Дом Формана. Казался убогим отражением моих худших снов. Куда бы я ни посмотрел, я находил следы пленения, истязания, смерти. Пятна крови на стенах, длинная цепь, прикрученная к полу в углу. На всех поверхностях царапины разрезы. Засохший след крови пересекал пол и уходил под дверь кладовки. В кастрюле на плите я увидел что-то темное и вязкое, с плавающими в нем бесформенными кусками от которых тошнотворно пахло мясом. Кухонное окно закрывало решетка. В коридоре за спиной я слышал хрипловатое, затрудненное дыхание, а где-то в подвале гудели отчаянные голоса игрушек Формана. — Джон! — окликнула меня женщина. — Пожалуйста, послушайте, если вы и дальше собираетесь думать о побеге, то вам же будет хуже, когда это не удастся. Вы должны мне поверить, я говорю это ради вашего же! Я уже на свободе. Как мне попасть в подвал? Тишина. Я вышел из мерзкой кухни и направился вглубь дома, ориентируясь на звук дыхания. «Эй — Эй! — спросил я. — Вы меня слышите? — Помогите нам! — раздался из подвала другой голос. «Тихо — Тихо! — одернул первый. Теперь голоса звучали гораздо ближе. — Что значит на свободе? — Я выломал дверь чулана. Скажите, как вас найти? — Мы в подвале! — прокричала вторая женщина. — Вход через дверь! На кухне! — Не делайте этого! — взмолилась первая. — Я хочу выйти отсюда не меньше вашего! Но мы не можем позволить себе такого разочарования! Думаю, еще одного! Я не переживу!